Когда они вышли из кареты перед Храмом Красоты и присоединились к наряженной толпе, ожидающей начала балла снаружи, Калин заметил собственное недовольство. Но если быть честным самим собой, винить он мог только себя. Он знал, что это было ошибкой. Как он только мог дать целике уговорить себя? Назови хотя бы одну вескую причину, почему ты не должен идти в костюме тени-убийцы сказала полурослица. Когда Калин назвал семь, Целика нахмурилась. «Ну, а еще одну назовешь?» В конечном счете Калин решил, что Целика использовала на нем голос. «Калин?» — отвлекла его от собственных мыслей, стоящая рядом Мирин. «Что-то не так?» «Нет», — ответил он, вновь подметив, как ей шло красное вечернее платье и серебристые волосы. «Сейчас девушка...» выглядела гораздо более женственной, гораздо более привлекательной, нежели раньше. калин конечно, ничего не сказал, но не переставал думать об этом. Может, из-за того он и не смог придумать действительно веского повода в споре с Целикой. «Не позволяй себе отвлекаться», — одернул он себя. «Ты сможешь пережить один вечер, это всего лишь бал». Дрен надеялся, что там не будет танцев, — Как бы он плавно ни двигался, Калин был всего лишь воякой, не знавшим ничего о мире куртуазных балов и танцев. Они вошли в переднюю, украшенную изображениями огневласой леди и ее последователей. Без исключения прекрасных и грациозных созданий. Фонтаны в форме обнимающихся любовников источали вино. Через витражи с изображениями сцен из истории Сьюни пробивалась свечение восходящей луны. Собравшиеся гости шутили и заигрывали с украшенными лепестками роз жрецами и жрицами. С этим Калин еще мог справиться. — Всего лишь бал, — подумал он. — Еще раз прости, — произнесла Мирин. — За вчерашнее я не хотела никого ранить. Калин пожал плечами. — Я думала, что ты поведешь Файны, — продолжила девушка. — Она твоя... Эм... — Нет, — моргнул Калин. — Я знаю о ней ровно столько же, сколько и ты. — О! Мирин сжал его руку чуть сильнее. Гренбук поклясться, что слышал, как девушка добавила — Хорошо. — Сьерр и леди, вы взглянуть во внутренний дворик, Симпатичный послушник показал на раскрытые золотые двери с изображениями богини. Дворик пробормотал Калин, но замолк. Увидев радостную улыбку Мерин, девушка потащила его за руку. По крайней мере, Мерин была счастлива. Файна была в ярости. Вместо нее настоящей женщины Калин взял с собой эту соплячку. Экипаж начал поворачивать на самую прямую дорогу на улицу Оренер, но Файн не собиралась упускать ни одной возможности покрасоваться. Показная роскошь подымала ей настроение. «Разворачивайся», — приказала Файн кучеру, — «к улице копий». Мужчина в ливре приподнял шляпу с перьями. «Любой приказ за ваши деньги, миледи». Раз уж она уже сидела в нанятом экипаже, то могла себе позволить продлить свою роскошную поездку. Они выбились из ряда других повозок и повернули на северо-восток. Выглянув в окно, Файна ухмыльнулась, рассматривая улицы, веселые таверны и народное гуляние. Целика, сидя напротив Файны, нервно сжимала пальцы и покусывала губу. По пути они заехали к Нарнин, за масками, и сейчас на полурослице были простая белая маска и золотое вечернее платье. Целика взяла лютню, чтобы предстать в образе знаменитого Министреля, хотя Файны никогда о ней не слышала. Полурослики с куда большим почтением относились к собственной истории. — Как долго это продлится? — она с тревогой посмотрела на Файны. «Наслаждайся этим, милашка», — рассмеялась Файне. «Не каждый день рабочим девушкам вроде нас удается пошиковать». «Я благодарна за то, что ты пригласила меня, Файне». Полурослица слабо улыбнулась. «Я просто беспокоюсь за...» Девушка выглянула в окно. «О, не волнуйся», — отмахнулась Файне. «Я уверена, что дурында сумеет позаботиться о себе. Эта девчонка с безумной прической, не выглядит такой уж и злодейкой. Возможно, немного опасно, но это скорее интригующий, чем отталкивающий, если, конечно, она не будет совать нос куда не нужно. — Нет, — улыбнулась Целика, по всей видимости, думая о Мерин, — не выглядит. — Без шаба, — подумала Файна, — почему всех всегда тянет к бродягам. Они ехали на север по поющему дельфину и повернули на восток на улицу копий. Фальне ухмылялась зеваком, чьи взгляды она принимала за зависть. Они вновь повернули на юг, на проезд грозовой звезды. В конце улицы они увидели храм красоты. — О, милостивые боги! — прошептала Целика, широко открыв глаза. Она нащупала руку Фальны. — Блестит, да? — файны взяла руку целики и полурослица крепко сжала ее храму с юни в глубоководье лучше всего добираться было со стороны крозовой звезды отметила файны а такими вечерами когда последние лучи заходящего солнца падали на рубиновые башни и обрамленные золотом окна храм отсюда казался неимоверно красивым судя по выражению лица целики полуэльфика была не единственной В своем мнении великий собор дворец прекрасное величественное здание возвышалось над близлежащими особняками знати. храм сиял словно непревзойденная звезда архитектурного великолепия пронзающие небеса башни и кажущиеся ненастоящими контрфорсы создавали истинное величие фасада которая скрывала бальную залу под открытым небом Отзвуки веселья которого можно было услышать даже издалека. Полурослица слабо улыбалась всю дорогу, пока они не покинули экипаж. — Ну как? — усмехнулась Файна. — Нравится? Но Целика ничего не сказала, лишь нервно потупилась. Дворф с каменным выражением лица, стоящий у дверей, взглянул на их приглашение. Созданное самой Файны. Без каких-либо подозрений, затем оценивающе оглядел их. Казалось странным, когда две женщины приходили на праздник вдвоем, хоть и подобное не было редкостью. «Как ваши имена, девушки?» — спросил он. «Оливия?» раскетал Пискнула Целика, а затем вновь продолжила глазеть на храм. Стражник кивнул. Похоже, он в отличие от полуэлифики слышал о первой полурослице Министрелле. Затем посмотрел на Файны. Он вернул свиток. «А ты?» а Файна показала на себя. Черные лосины были заправлены в сапоги, лихой рубахи, волнистая белая рубашка с черным жилетом, алый короткий плащ и, сочетающиеся с нарядом, дуэльные перчатки. Девушка тряхнула волосами, вычерченными магией, и улыбнулась под багряной маской лисы. «Неужели я не столь узнаваема?» Стражник покачал головой. «Хорошо». — проговорила Файна и поцеловала Дворфа в губы. — Поцелуй Тимора тебе. Файна потянула цельку за и они пробежали внутрь. — Имена, — спросил Героль у Калина Смирин во внутреннем дворике. Под открытым небом разносилась музыка, министрели играли возле центральной лестницы. Калин даже не думал, что такое могут спросить. — Леди Аластриэль из Серебряной Луны, — без колебаний ответила Мирин, качнув короной. Расплывающаяся в улыбке под золотой маской девушка взяла Калина под руку. Герольт кивнул с явным неодобрением посмотрел на поношенную старую броню Калина. — Хотя бы Калин позволил Целике купить ему новый плащ. — Конечно, ваша милость. Он шагнул вперед и провозгласил собравшимся алларестрель одна из семи со спутником гости посмотрели в их сторону одетые все судя по всему именно в духе таких же известных личностей и калин почувствовал как напряглась мирин но большая часть сокрытых подмасками или разрисованных лиц расплылась в улыбке некоторые даже зааплодировали мирин расслабилась «Хорошо!» — выдохнула девушка. «Блестяще!» — согласился Калин, хотя и не был уверен, что имел в виду именно это. Девушка улыбнулась в ответ. От ее улыбки у Калина затрепетало в груди. Выйдя на внутренний дворик, Калин с Мерин оказались посреди целого пестрого моря гостей, одетых в яркие цвета и самые разные наряды. Короли и кабацкие девки смеялись и перешептывались возле жаровин. Щегольские одетые пройдохи заигрывали с венценосными королевами и женщинами-воительницами. Мускулистые юнцы в мехах и кожи северных варваров скучковались возле кружек с медом, не забывая при этом посматривать на танцующих девушек в платьях желтых и оранжевых, красных и зеленых, словно нимфы или дриады. Танцующие кружили по двору, а музыканты выдавали бойкие мелодии на яртингах, флейтах и барабанах. Танцевальный зал находился прямо под открытым небом, и хотя время сейчас было прохладное, жаровни и невидимая магия поддерживали тепло. На самом деле было чуть жарче, чем нужно. Словно танцующих подталкивали снять одежду и окунуться в безрассудство, царившее в храме Сьюни. И, как заметил Калин, некоторые из присутствующих так и поступили. Они пришли вовремя и как раз застали окончание танца двух леди. Одна, хозяйка бала, Лориен Вестник Рассвета, была одета в золото снежным жемчужным отливом и красными тонами. Другая, темноволосая эльфийка в элегантном черном, была неизвестна никому. Они изящно кружили по двору, весьма искусно переплетаясь руками и ногами. Большая часть знати завороженно наблюдала за их танцем И когда женщины закончили его и поклонились друг другу, почти весь двор взорвался аплодисментами и радостными вскриками. Дышавшая чуть быстрее обыкновенного Лориэн поклонилась собравшимся. Эльфийка улыбнулась и кивнула. Женщины взялись за руки и поклонились друг другу. Затем Лориэн медленно пошла вверх по лестнице, оборачиваясь почти на каждой ступеньке, чтобы кому-то помахать. А эльфийская леди растворилась в толпе. Глаза Мирин загорелись от предвкушения. «Танец — Танец! — воскликнула девушка. — Мы же не пропустили его, да? — Что? определененно танцевали здесь слишком много подумал калин леди алира на талан сказала мирин и это жрица леди Лрия». несколько дворянчиков и девиц поблизости закатили глаза заслышав восторженную Мирин. нет нет ответил парень рядом с ними на нем были простые но при этом элегантные одежды и жреца с юней вы не пропустили его Они станцуют снова в полночь. Леди Лориен вернется, чтобы станцевать с леди Алирой, словно солнце с луной. А пока наслаждайтесь остальным. Ой, слабо улыбнулась мирин Послушник взял руки Мерин и поцеловал их. — Дай мне знать, если я чем-то могу в этом помочь, — прошептал тот с хитрой улыбкой. мирин тут же зарделась. Жилет взял руки Калина и сделал ему точно такое же предложение, на что Калин кивнул. Когда послушник ушел, глаза Мирин стали блуждать по толпе, словно высматривая кого-то. Девушка нашла нечто гораздо более интересное. — Еда, Калин! — выдохнула Мирин. — Ты только посмотри на всю эту еду! — Да, давай, — сглотнул Калин. У него немного кружилась голова. «Давай сперва пойдем туда». Банкетные столы вокруг двора были доверху заставлены всеми богатствами королевства. Мерин обнаружила лакомства и фрукты, мед, дыни и пироги, и булочки из самой разной муки, выпеченные в форме животных, вина из сотен земель, сыры, дюжин созданий. Пока Мерин наполняла тарелку, Калин осматривался. Во внутреннем дворе царило радостное оживление, бормотание тысяч разговоров, смех и шепот, доносившиеся из укромных уголков, где происходило нечто весьма интимное. «Проклятие!» — подумал Калин, завидя любовников полу-скрытых ольковых. Он покосился на Мерин, а точнее на ее маленький зад, когда та нагнулась, чтобы понюхать какой-то сыр, и покраснел. Поразительно, какую значительную перемену сотворило одно правильное, подобранное для Мерин платье. Оно и серебристые волосы, так идеально подходившие к коже цвета полированного дуба. Красный шелк заставил Калина думать о девушке как о женщине. Это в равной степени и нравилось, и не нравилось ему. А затем у него в мозгу зародилась мысль, от которой Калин вздрогнул. Боги, она могла попросить его потанцевать. Чтобы отвлечься, мужчина принялся рассматривать костюмы. Калин не был таким уж знатоком истории, так что не мог узнать все маски и наряды, но Дрэн помнил некоторых героев тех книжек, что как-то купил и бегло просмотрел. Большей частью Калин знал об их похотливых пародиях, а не о настоящих жизнях. Подумав об этом, Калин почувствовал себя еще более неуютно. Калин стоял, напрягшись, и пытался побороть волну паники, зародившуюся где-то у него в животе и грозившей охватить все его тело. Слишком много народу, слишком много Мирин. Где бы она ни была, Файны уж точно расхоталась бы. В этом Калин не мог сомневаться. Следующие слова Герольда достигли ушей Калина. «Леды и лорды! Старый маг со спутницей! Соловьем из Эверлунда!» — крикнул тот. «Представители гвардии глубоководья!» калин замер и медленно повернулся. калин окликнуло его с полнобитым ртом Мерин, но калин не ответил. Вместо этого он уставился на женщину, которую ожидал увидеть меньше всего. А Рейзер шла по залу под руку с Боргсом Джерти. Среди стражников было традицией надевать броню и оружие на костюмированные балы. Вдруг потребуется. Но при этом носить маску и табарт. Или плащ. Который легко можно было скинуть, если что-нибудь... Случится. На... В табарде Арейзере была изображена характерная птица на фиолетовом поле. У женщины был разрисованный таким же гербом щит, а волосы она выкрасила в золотисто-каштановый. Калину придется держаться подальше. Арейзера вполне могла узнать и не убийцу. Дрен поспешно нырнуть в толпу, умоляясь, чтобы девушка его не заметила. К счастью, Арейзеру отвлек что-то, сказавший Джерти. Командор уклонился от традиций и предпочел надеть красный балахон, сродни тем, что носят волшебники, и не настоящую бороду. Едва ли можно было сказать, что он был лишь немного пьян. На глазах Калина Джерти приложился к фляжке, замаскированной под курительную трубку. — Я сейчас, — шепнул Калин Мерин и начал осматриваться в поисках уборной, кладовки или просто какого-нибудь потаенного уголка, где бы он смог оставить свой шлем. Каллен мог просто уйти. Он мог. Когда его коснулась чья-то рука, Дрэн был почти уверен, что это Арейзера. Мужчина медленно обернулся. — Ну вот, становится еще веселее, — сказала женщина. — Покажи себя, муж, и не вздумай врать о собственном имени. Я узнаю ложь. На задавший вопрос дворянки женщине, а не девушке, как заметил кален было оборванное черное платье, а волосы, должно быть, были зачарованы. На глазах гвардейца пряди извивались и шевелились, словно серебристые гадюки. Подол платья был вызывающе коротким, платье больше показывало, нежели скрывало. Калин узнал персонажа, чей образ примерила на себя дворянка. Легендарная символ королева-ведьма Агларонда. «Выбирай слова обдуманно», — произнесла незнакомка с полумаской на лице, насмешливо улыбаясь. и брала уроки у самой леди Алиры, чье умение определять правду славится во всем глубоководье. Я могу услышать нотки лжи в голосе или прочесть их по лицу». Пальцы девушки пробежались по его шлему. — Да я могу прочесть твое лицо, если ты будешь так добро снять себя это. Дворянка убрала руку и усмехнулась. Как кошка, увидевшая мышь. — Но сейчас сойдет и имя. кален лихорадочно пытался придумать ответ. — Но, леди, мое имя... Девушка довольно улыбнулась в виде его замешательства. — Я не имею в виду ваше настоящее имя, дорогой Сьерр. — произнесла она и показала на его наряд. — Я имею в виду, кто же вы сейчас? Лучше не стало. На это у Калина тоже не было ответа. — Отстань от него, пламя! — раздался из-за спины Калина ядовитый голос. И Дрэн почувствовал, как кто-то взял его за руку. Я первая его увидела. Пламя! Эта кличка ему была знакома. Калин не помнил настоящего имени девушки, но леди пламя, наследница дома Вейв Сильвер, прославилась на все глубоководье своим острым язычком. Мужчина припомнил, как Целика рассказывал какую-то громкую историю, связанную с леди пламя, и пожалел, что слушал в полуха, но и услышанного хватило. Калин вознес хвалу богам за спасение. Это было до того, как он оглянулся. Калин уставился на изящную женщину, на которой было вечернее платье из черной кожи и тканей. И того, и другого было не так много, которое едва прикрывало ее самые интимные места. Волосы девушки были окрашены в снежно-белый цвет, а кожа — в черный. Это прекрасно сочеталось с цветом ее одеяния, в особенности с сапогами, на высоких шпильках, длиной с добрый боевой кинжал. Благодаря чему ростом девушка достигала Калина. Женщина пальцем провела по рукояти хвоста, обмотанного вокруг талии. Калину потребовалось не так много времени, чтобы узнать темную эльфийку Дроу, жрицу, паучьей богини Лолс. Дрен знал, что та, конечно же, не была Дроу, поскольку даже не сделала попытки как-то замаскировать человеческие черты. Неудивительно. Дворянская молодежь больше тяготела к показушности Хлыст тоже не совсем подходил, это скорее было атрибутом жрицы Лавиатар, богини боли. Симбу возмущенно ахнула. Оглянувшись, Калин заметил, как в ее глазах зажглось пламя, которое, конечно же, было волшебного происхождения. — Возможно, ты и увидела его первой, Талантрес Роренхорн но я заявила на него свои права первой, угрожающей прошипела леди пламя. Удивлена увидеть тебя здесь, и месяца не прошло после того инцидента, если я правильно помню, хлистатель и его хлыст леди Роренхорн Калину столь же хорошо было известно. Целика что-то упоминала и об этом скандале, хотя Дрен не помнил деталей. Зато он помнил, что дворянки люто ненавидели друг друга, и каждая пыталась превзойти соперницу в любой мелочи. Лучшие рестораны, последние веяния моды, брак — все, в чем было, возможно соревнования. Да все глубоководья, окажись, город поставлен бы был на кон. «Недоразумение», — сквозь зубы процедила Талантрес. «Хм, о да, ты же вырядилась в кожу, словно шалава какая-то», — не унималось пламя. «Как же хорошо, что я не забыла», — ответила ей Талантрес. «Какая ты гаддюка Пламя что-то довольно прожужжало, а скорее промурлыкало, глядя на Калина. «Хм, вот ведь заноза на жопе» и стрельнула глазами на Талантрес. Рррррррррррр. Талантрес зло посмотрела на соперницу. Задолбала шлюха. Подворфная. Любительница соснуть тухлого членца. Пламя приложила пальцы к губам и медленно их облизала. «Какая мерзость!» Яростно, — ответила ей Талантрес, которая ярость овладела всего лишь на мгновение. Но, судя по всему, девушка умела владеть собой не хуже орызры. Она невинно закусила губу. Я всегда с удовольствием читал рассказы в газетах о всех тех, покрытых потом и грязью мужчинах, из доков, ошивающихся вокруг поместья Вейвсильверов. Уверена, они весьма усердно потрудились над твоей посудиной. «Это уже перебор!» Оборвала ее пламя и посмотрела на Калина. «Мы позволим лорду неизвестному решать». «Что?» — поперхнулся Калин. Пламя взяла его под правую руку и прижалась к нему. Улыбка ее могла резать алмазы, а взгляд сулил смерть. Если легендарная символ была хоть в половину так опасна, неудивительно, что ей удавалось так долго держать в ужасе Тей. «Выбирай!» холодно произнесла женщина таллантресс также прижалась к его левому боку кален был почти рад что не столь уж многое способен почувствовать иначе бы происходящее отвлекало гораздо сильнее тебе лучше выбрать меня иначе ты пожалеешь прошептала ревенхрм я лично об этом позабочусь выбери меня мурлыкнула пламя ему в другое ухо. — Со мной гораздо веселее, нежели с ней. Тон девушки сменился с обольстительного на приказной. А мои дедя богаче. В подчинении у них гораздо больше наемников, способных перерезать глотку обидевшему их племянницу. — Мы с Лекалина пытались справиться в скорости с колотящимся сердцем. «Дурачок!» — произнесла пламя. «Вы хотите меня, сэр?» Талантрес дернула Калена за другую руку. «Он танцует со мной!» «Со мной!» — прошипела леди пламя. Все это время Кален бессильно смотрел, как к ним приближается Ариезра. С повисшими у него на руках девушками мужчине некуда было деваться. Он был загнан в ловушку. «Вам следует поделиться с собственным рыцарем, леди», — раздался сзади мягкий голос, тихий, очаровательный, странно знакомый. «А Элира?» — расширились глаза леди Пламя, и девушка низко поклонилась. Губы девушки расплылись в неподдельной улыбке. «Как я рада видеть тебя!» «Леди Наталан!» — фальшиво улыбнулась Талантрес. «Мы забыли спросить вашего мнения». Так обращаются дворяне к тем, кто ниже их, выдающимся купцам, чья честь жизнится на монетах. Приношу извинения юной лидере Ранхорн, я лишь хотела предупредить о рыцарях, одетых в серое, которые в одиночку бредут по своему пути. Бархатная перчатка коснулась локтя Калина. Таких, как этот. Калин обернулся. Леди Элира Эладрин, которую он видел танцующей Слориен, стояла прямо возле него и едва дотягивала ростом ему до плеча. Но почему-то казалась значительно выше, чем была на самом деле. Возможно, все это из-за прожитых лет. Подобно всем эльфам, годы над ней были невластны, а по лицу никогда нельзя было догадаться об истинном их возрасте. На лице у Элиры была маска. Открытыми оставались лишь щеки и тонкие губы. Лишенные зрачков глаза светились ярким золотом, словно принадлежали волчице. В них царил сильный голод сродни звериному. Ее глаза видели века боли и радости, — подумал Калин. Они были полны мудрости, но вместе с тем в них была некая печаль, от которой Калина обдало холодом. На Лире было надето лишенное каких-либо швов черное вечернее платье с глубоким вырезом. Плечи и шеи были обнажены, но ткань закрывала все остальное, подчеркивая и оттеняя цвет кожи женщины. Волосы цвета полуночи были убраны и заколоты на затылке. В на шее было нечто, что Калин щел большим черным ожерельем, слегка прикрывавшим грудь. До него тут же дошло, что это было не украшение — На женщине ничего не было, кроме сапфировой подвески в форме звезды на левом запястье. И несколько черных рун, нанесенных прямо на кожу и казавшимися живыми. Она задала ему вопрос, сообразил Калин. А еще до него дошло, что он пялится на ее грудь. и Идрен покраснел. В очередной раз мужчина поблагодарил богов за цельный шлем. «Разве не так, сэр Тень?» — вновь спросила элира почему ее невозмутимое симпатичное лицо ему так было знакомо. Откуда Калин его мог знать? — Так, — ответил Калин, поскольку ему нечего было сказать. Леди Пламя смеялась и хлопнула в ладоши, обрадовавшись тому, что Леди лира вновь оказалась права. Талантресс нахмурилась. — Избавь нас от своей поэзии, крохоборка! — прошипела та. Я забираю его с собой на танец. Или ты решила забрать его сама?» Талантрес насмешливо улыбнулась леди Эйлире. «Самая настоящая гадюка. Но ведь это столь маловероятно. Уверена, тебе нет никакого дела до нас, людей». Эйлира улыбнулась и отпустила руку Калина, повернувшись к изукрашенной подруг девушки — Будь я на вашем месте, Талантресс Реренхорн, — произнесла Элира, — я бы не стала ввязываться в битву, которую не смогу выиграть. В особенности в ту, где все решает не голубая кровь. Она подмигнула калину Ты имеешь в виду, он не дворянин? Талантресс задрала нос. — Какая мерзость! — Талла! А Лира коснулась одетой в перчатку рукой кисти девушки. «Не лучше ли тебе потратить свое драгоценное время на поиски, подходящие для твоих раздвинутых бедер партии? Да мне кажется, что времени у тебя не так уж много». Ударение, сделанное слово «время», не ускользнуло от Калина. Но он не понял, к чему это. Но потому, как побледнело ее лицо, даже несмотря на магическую затемненную кожу, Талант Ресс как раз все поняла». У потрясенной девушки задрожала губа, и она ушла прочь. Несколько парней с интересом проводили продиравшуюся сквозь толпу девушку взорами и получили выговор, а то и пощечину от собственных спутниц за это. Калин перевел взгляд на довольно улыбавшихся леди. «Я не умею танцевать», — произнес мужчина. «Это едва ли имеет значение, сэр, если с вами танцует леди Элира». — рассмеялась пламя. Девушка улыбнулась эльфийке. «Если она отберет вас у меня...» О Элира повернулась к дворянке и выразительно подняла бровь. «Какая разница?» Пламя уперло руки в бока и выпрямилось. «Мне нравятся обычные мужчины, так же, как и дворяне...» Она ухмыльнулась. «Я буду бороться за него. Оглашай правила». «Очень хорошо...» Невозмутимо кивнула Элира. "Ты смелая и отважная ученица Алондра", произнесла Эладрин. "Но давай посмотрим, насколько хороша из тебя ученица. Ты скажешь мне, лгу я или говорю правду, и если ты окажешься правой, он твой", Эльфика подмигнула Калину. «Да смеются над нами боги". Пламя расправило плечи. "Я принимаю вызов". Элира Закрыла глаза и медленно вздохнула. Зал накрыл какая-то умиротворенность. В это мгновение, а все танцоры, сплетники и слуги вокруг оказались вдруг словно в другом мире. Эльфийка открыла глаза, и те показались словно чуть влажными. — Я ношу черный в знак траура, — сказала Айлира Наталан, — по моему самому дорогому другу, который был отнят у меня из-за моей собственной трусости. Леди Пламя выглядела ошарашенной, словно Элира сильно ударила ее чем-то тяжелым. — О, миледи, — сказала девушка, — простите, я не знала. Элира отвела взгляд. — Судя по всему, ты поверила мне, — сказала эльфийка. — Так? Пламя медленно кивнула, и Калин увидел слезы в ее глазах. Больше эмоций никак не отразились на ее лице. Дрен еще раз подивился уровню самоконтроля Алондры, словно у Арызры. Айлира улыбнулась. «Какая жалость!» — с этими словами она повела Калина в центр зала. «Что?» — пламя покраснело до корней серебристых волос. «Что?» Но они уже были в безопасности от ярости девушки. За целой живой стеной и знатных дворян, одетых в самые разнообразные костюмы высшего качества, которые только могли обеспечить звонкие монеты и магия. Идя под руку следи леди Айлирой, Калин не видел больше никого. И как-то от него укрылся тот факт, что танец с Айлирой на талан мог привлечь к нему как раз то внимание, которого кален Дрэн стремился избежать. «Оливия!» «Раскеттл!» Герольд покосился на улыбающейся Файны и добавил. «Со свитой!» Держась за руки, целика и Файны выглянули во внутренний двор. Полный гуляк и песен, музыка и танцы, цветы и веселье. Одним словом, все то, что так нравилось повар-рослице. «Я так рада, что у тебя оказалось приглашение!» — произнесла Целика. «Забавно, что ты не стала одеваться, как какая-нибудь известная историческая личность. Я была увер...» «Глупости», — перебила ее Файны, вцепившись взглядом в танцующих во внутреннем дворе. Она напряглась, словно увидела кого-то знакомого. «Что там?» — поинтересовалась у нее Целика, пытаясь проследить за ее взглядом, но рослая толпа не дала полурослице и шанса. «Кого ты увидела?» «Никого», — ответила полулефийка. — Никого достойного внимания. «Погоди — Погоди! Файна выпустила руку целики и устремила взгляд сквозь толпу дворян, ревущую от выпитого и наряженную, как разодетые в меха варвары, Утгарда. — Что? Стой! — воскликнула полурослица. — Файна! Но та исчезла, в целику блуждать среди лесогуляк. Гневно зарычав, она бросилась искать Калина или Мерин. Не обеспокоившись поиском лестницы для слуг, файны сразу пошла по парадной лестнице, которая вела на балкон второго этажа. Там девушка обнаружила внутренние молельни и богато украшенные комнаты, где-то там и находилась ее цель, готовясь к полуночному танцу. По пути она запрятала что-то между статуями обнаженных танцоров, стоявших по обе стороны лестницы. Это была маленькая коробочка, которая ей была дана повелителем, ее покровителем. Переносная магическая ловушка, в которую Файны поместила одно из самых сильных собственных заклятий. Эта вещь испускала лишь слабую магическую ауру, а во дворе было соткано множество заклинаний, поэтому никто ничего не заметит, пока не попадется в нее. А к тому времени все будет повернуто в хаос». Двое мужчин, спускавшихся по лестнице, рука об руку косо взглянули на файны, но Талиш кивнула. «Сью не улыбается вам», — сказала девушка. Они ответили в том же духе и присоединились к толпе. Файна, будучи умной девочкой, смогла сдержать себя от хихиканья и протянула невидимые веревки между рук статуй. Затем она кивнула стражнику, который игриво и таинственно улыбался. Просто один из веселой толпы, ищущий свидание. Ну и дураки. Файна подобралась в комнате Лориэн вестницы рассвета. Вокруг не было стражи. Зачем они, когда все внизу на праздники? Она мягко постучала. «Кто там?» — раздался из комнаты женский голос. Тут Файна опомнилась и выругалась про себя. Она едва не забыла в этих идиотских шмотках про личину, которой принадлежал наряд. Полуэфийка сняла лисью маску и провела палочкой по телу от головы до пят. Файны сделала себя немного худее и ниже, лицо вытянулось и заострилось, а Полуэфийка обратилась в Эльфийку, которой принадлежал этот облик, который являлась Файной в кошмарах. Если Файная бросалась в опасность, она посвящала себя этому целиком и полностью. Дверь открылась, и Лерен уставилась на нее, удивленно прищурившись. «Леди — Леди лира Файны уверенно подмигнула ей, затем прыгнула в объятия Лориэн. файна пинком захлопнула дверь, когда девушки оказались внутри.